Отличная идея. Баллончик перекочевал во внутренний карман. Ладно, не стоит обвешиваться оружием, как Шварценеггер в фильме «Команда». Хватит и этого. При нападении надо использовать основное преимущество – внезапность, а эликсиром можно и стадо слонов завалить. Последний раз, фотографировав взглядом снимок, он закрыл глаза, четко запоминая лицо объекта. Щелкнул зажигалкой, бумага съежилась, корчась пламени.